Для Роланда восьмиквартальная прогулка по второй авеню от пересечения с 54-й до 46-й улицы стала путешествием в страну, существование которой до сего момента ему верилось с трудом. «А сколь странным все это должно оказаться Джейку!» – подумал он. Нищий, который просил у мальчика четвертак, ушел, но ресторан, перед которым он сидел, чав-чав, остался. На углу второй й авеню и 52-й. Кварталом дальше им попался магазин пластинок, башня выдающихся записей. Он еще работал. Часы над головой, высвечивающие часы минуты, белыми кружками, указывали, что сейчас 8 часов и 14 минут. Из открытой двери лилась громкая музыка. Гитары и барабаны. Музыка этого мира. Она напомнила ему священную музыку седых, которую он слышал в ладе. Почему нет? В каком-то смысле это тот же самый лад. Насчет этого он нисколько не сомневался Это «Роллинг Стоунс», пояснил Джейк Но не та песня, которую слышал в тот день, когда увидел розу Та называлась «Разрисуй все черным» Но эту ты тоже знаешь? Да, знаю, но не могу вспомнить название Мог бы и догадаться Она называется «Девятнадцатый нервный срыв» Сюзанна остановилась, посмотрела на мальчика Джейк? Он прав, кивнул тот Эдди тем временем поднял газету, лежащую у железной решетки, перекрывающую дверную арку рядом с музыкальным магазином. Нью-Йорк Таймс. «Эдди, разве твоя мать не учила тебя, что поднимать что-то с земли неприлично?» – спросила Сюзанна. Эдди проигнорировал ее слова. «Посмотрите сюда! Все!» Роланд наклонился, решив, что сейчас увидит статью об очередной чуме. Но все обошлось. Во всяком случае, В этом номере о глобальных катастрофах не сообщалось. «Прочитай мне, что здесь написано», — попросил он Джейка. «Я то вспоминаю буквы, то не уплывает из памяти. Думаю, это из-за прыжка». «Радезийские силы удерживают мозамбикские деревни», — начал Джейк. «Два советника Картера говорят об экономии миллиардов долларов благодаря новому плану социальной помощи». Так, еще ниже. Китайцы признали, что землетрясение 1976 года было самым сильным за четыре столетия, а дальше… «Кто такой Картер?» – спросила Сюзанна. «Он был президентом до Рональда Рейгана?» Произнеся два последних слова, она подмигнула Джейку. Эдди так и не удалось убедить ее, что он не шутил, говоря о том, что артист-комик Рейган стал президентом Соединенных Штатов. Не поверила она и Джейку, хотя мальчик пытался ей доказать, что такое вполне возможно, поскольку при нем Рейган уже занимал пост губернатора Калифорнии. Сюзанна лишь смеялась и кивала, как бы говоря, что отдает должное его богатому воображению. Она не сомневалась, что Эдди подговорил Джейка поддержать свою фантастическую версию и не собиралась клюнуться на приманку. Да, она могла видеть президентом Пола Ньюмана, даже Генри Фонду, В некоторых ролях он играл по-президентски, но только не герои телесериала «Дни в долине смерти». Ни в коем разе. «Забудь про Картера!» – фыркнул Эдди. «Посмотри на дату!» Роланд попытался, но она плавала у него перед глазами. То превращалась в буквы и цифры высокого слога, то становилась какой-то галиматьей. «Назови мне ее ради своего отца». 2 июня!» – озвучил дату Джейк, посмотрел на Эдди. Но если время одинаковое на той, и на этой стороне должно быть первое. Оно не одинаково, — мрачно ответил Эдди. Не одинаково. На этой стороне время идет быстрее. Бежит, торопится. Роланд на мгновение задумался. Если мы придем сюда еще раз, временной разрыв увеличится. Эдди кивнул. Роланд продолжил, словно размышляя вслух. Каждая минута, которую мы проводим на той стороне, на стороне кальи, равна полутора минутам которые проходят здесь, а может и двум. Нет, не двум, – возразил Эдди. Я уверен, что время здесь не в два раза быстрее. Но взгляд, брошенный на газету, говорил о том, что такой уверенности у него как раз нет. И если ты прав, нам не остается ничего другого, как идти вперед. К 15 июля, – согласилась Сюзанна когда балазар и его джентльмены перестанут корчить из себя благородных. Может, не стоит нам связываться с Кальей? Мне не хочется говорить с такой, Роланд, но, может, не стоит? Мы не можем не связываться, Эдди. Почему? Потому что у Каллагена чёрный 13 -й. ответила Сюзанна. Наша помощь – цена, назначенная им за этот хрустальный шар, и он нам нужен. Роланд покачал головой. «Он отдаст нам шар в любом случае. Я думаю, вы это поняли. Шар нагнал на него страху». «Да!» – кивнул Эдди. «Мне тоже так показалось». «Мы должны помочь им, потому что таков путь Эльда», объяснил Роланд Сюзанне. «И потому что путь К всегда путь долга и чести». Ему показалось, что он заметил веселую искру, блеснувшую в глубине ее глаз. Подумал, что заметил, но развеселил он отнюдь не Сюзанну. Его идеи нашли забавными Детта или Мия. Хотелось бы знать, кто именно. Или обе. «Я ненавижу это ощущение!» – воскликнула Сюзанна. «Ощущение тьмы!» «На пустыре тебя полегчает!» – заверил ее Джейк. Он вновь зашагал по второй авеню, остальные двинулись следом. «Роза всем поднимет настроение! Вот увидите!»